Популяризаторы идей Столыпина как-то упускают из виду, что вызревшая в крестьянской среде ненависть кулакам и правительству обеспечила большевикам сочувствие села не только в гражданскую войну, но и через 20 лет в коллективизацию. Инициатором раскулачивания в конце 20-х было вовсе не руководство страны. За согласие крестьянства на коллективизацию сталинское правительство заплатило разрешением на раскулачивание. И все именно благодаря Столыпинской реформе. Может быть, несколько тысяч повешенных в ходе той реформы после сотен лет без казней на Руси было многовато. До того казнили только цареубийц. И, кстати, за что их повесили, если крестьянство было в восторге от Столыпинской реформы, как сейчас об этом пишут правонационалистические публицисты? Очевидный ответ за шею верен лишь частично. Причем шесть тысяч – это только повешенные по приговорам военно-полевых судов, а потери от массовых расстрелов и артиллерийского огня по восставшим деревням никак не учитывались. Но царская политика на селе – это отдельная история». Скажу только, что само царское правительство в области сельского хозяйства уже в ходе Первой мировой войны предпринимало некоторые шаги в обратном направлении, которые сильно напоминали позднейшую большевистскую политику. Продразверстка началась с 1916 года, если кто не знает. А что говорят профессионалы по поводу истории экономики в 1895-1917 годах? Привожу цитаты из того же учебника В. Андрианова. Цитата. «Иностранный капитал занимал достаточно прочные позиции в дореволюционной России. Значительный приток зарубежных инвестиций в экономику России отмечался еще в конце XIX века». Начиная с 1895 года, в России ежегодно учреждалось более десятка иностранных промышленных предприятий, чему способствовали высокая норма прибыли, гарантированные заказы из государственного казначейства, льготные таможенные пошлины. Кроме того, введенная в россии золотая валюта обеспечивала устойчивость курса рубля. В 1900 году общий объем иностранных инвестиций в экономику России оценивался... 750 миллионов рублей. Особое место в сфере интересов иностранного капитала занимала кредитно-банковская система России. Российская банковская система не могла удовлетворить растущие потребности отечественного промышленного капитала в финансовых ресурсах. Возникавшие акционерные общества были вынуждены обращаться за кредитами к французским, английским и германским банкам. Для кредитования российской экономики на Западе образовались банковские консорциумы. Одним из условий предоставления кредитов было участие иностранного банка в акционерном капитале коммерческих банков и промышленных предприятий. В результате к началу промышленного подъема 1910 1913 годов в россии не было ни одного крупного коммерческого банка за исключением волжско-камского в котором в той или иной форме не были представлены интересы европейского иностранного капитала конец цитаты вам это ничего не напоминает все нам знакомо точно так же наши банки Поназанимали кредитов на Западе и пытаются сейчас навесить их на государство. Единственное отличие только в том, что сейчас не афишируется иностранная принадлежность российских банков. И обратите внимание, указан конкретный год, 1895 следующий за воцарением Николая II. Он занимает в истории нашей экономики не меньшее место, чем 1991 Это год смены политики с протекционистской по отношению к собственному производителю на открытую для Запада. Золотой рубль 1897 года нанес окончательный удар. Ввести ввели, а за инвестициями обратились в Европу. Как инвестировать, так золотых рублей нет. Как дивиденды иностранцам платить, золотые рубли есть. из займов. Но именно об этом не говорится, а ведь будущей элите неплохо бы знать, что же происходило в российской экономике до этого года и каковы сравнительные результаты царствования Александра Третьего и Николая Второго. При Николае Втором иностранные капиталисты вплоть до 1905 года потребляли не только ртом, но и всеми другими отверстиями. Тут им и заказано казначейство, и льготные по отношению к кому? Пошлины. А результатом-то такой политики 1895-1897 годов был сначала вовсе не промышленный подъем 1910-1913 годов, Сначала-то были тяжелейшие кризисы 1900-1903 и 1904-1907 годов, разорение промышленности и бунты голодных рабочих и солдат. Почему говорят, что плодами революции 1905-1907 годов воспользовалась буржуазия? Потому что после этого были... Созданы монополистические объединения российских буржуев, и они, наконец, вынудили правительство давать заказы им, а не иностранцам. Уж скорее подъем 1910-1913 годов связан с политикой Коковцева, премьер и министр финансов после Витты и Столыпина, значительно отличавшийся от первоначальной реформаторской. Он с неохотой брал займы, всеми силами боролся за сокращение расходов, но и каковцев не отказался от самоубийственной политики «золотого рубля». Возможно, реального влияния у него не было, не царь все-таки. Может, не было и желания, он был, видимо, не политиком, а техническим исполнителем, хотя и высокопрофессиональным. Правительство Николая Второго было еще поразумнее нашего нынешнего. По крайней мере, ввоз иностранных товаров в Россию был ограничен. Но это понятно почему. Золотой рубль сразу бы кончился. То есть таким способом производство в стране стимулировалось законодательно. Таким же образом стимулируется производство и сейчас Например, пошлина на автодетали ниже, чем на автомобиле. В результате у нас в Елабуге производят джипы из семи деталей. Возят два бампера, четыре колеса и джип в сборе. Свинчивает все вместе. Автомобиль готов. Но ограничения на ввоз товаров в начале века привели к жесточайшему противостоянию на границе. Тюрьмы были полны контрабандистами. Для борьбы с ними применялась даже артиллерия. У пограничников тоже были серьезные потери. Тем не менее, снять давление было трудно. За золотым рублем приграничная бедность в Галиции и Прибалтике перла колоннами. Достаточно было лишь забросить контрабандный товар сюда, а с золотом делай, что хочешь. Это уже не контрабанда. Почему в советское время с контрабандой боролись успешно? А рубль был, не конвертируем. Как выручку от контрабанды вывозить? только в товарной форме, то есть сложности вдвойне увеличивались. Почему в советские времена наркотики к нам почти не ввозили? Дело не только в мощи КГБ. Главное, что выручку в доллары конвертировать было нельзя. Зачем наркобаронам в Колумбии или Нигерии неконвертируемые рубли? Так что и политика бюджетной экономики, и ужесточение борьбы с контрабандой не увенчались успехом. Нормализовать ситуацию российским капиталистам уже не удалось.